Глава пятьдесят пятая. Привязанность. Джеб выступил откуда-то из укромного уголка и расчистил мне путь, орудуя ружьем как посохом. Он расталкивал людей в стороны, словно пастух, который разгоняет стадо овец. «Хватит!» — осадил он тех, кто еще жаловался. «У вас еще будет возможность задать ему трепку. У каждого будет. Давайте сперва разберемся с главным. Уйди с дороги, — говорю». Шерон с Мэгги поджали губы и, бросая на Кайла испепеляющие взгляды, потихоньку стали пробираться к выходу. Скорее всего, причиной тому послужило мое появление. Последними Джеб сдвинул с дороги Йена и Джареда. Проходя мимо, я коснулась их рук, надеясь хоть немного их успокоить. «Ладно, Кайл», — сказал Джеб, похлопывая стволом ружья по ладони, — «не пытайся найти оправданий». Ты сам прекрасно понимаешь, что их нет. Даже не знаю, выгнать тебя или пристрелить, чтобы не мучился. Из-под локтя Кайла выглянула маленькая личико побледневшая смуглая кожа, приоткрытый от ужаса ротик, слезы в темных глазах, длинные черные локоны. Под черным зернышком зрачка тускло блеснуло серебро. «Давайте-ка все успокоимся». Джек повернулся, опустил ружье. И внезапно все стало выглядеть так, словно он охранял Кайла и маленькое личико за его спиной. Джеб сверкнул глазами. Кайл привел гостью. А вы ее до смерти напугали. Где ваше гостеприимство, люди? А теперь вы метайтесь отсюда и займитесь чем-нибудь полезным. Мускусные дыни засыхают, не мешало бы полить. Ворчащая толпа медленно разошлась. Многие уже остыли, успокоились. Ну, вроде ничего особенного не произошло. Ну да, несколько дней пришлось поволноваться, и Кайл повел себя как эгоистичный придурок, но он благополучно вернулся. А все хорошо, что хорошо кончается. Обошлось без эвакуации и без ищеек. Ну, притащил Кайл еще одного червяка, так что с того? Одним больше, одним меньше. Люди привыкли. Кто пошел доедать обед, кто отправился на поливку огорода, кто залег досыпать. Вскоре рядом со мной остались лишь Йен и Джейми. джеб Окинул сердитым с нашу троицу и открыл было рот, чтобы повторить приказ. Но тут Йен взял меня за одну руку, а Джейми за другую. На мое запястье над рукой Джейми легла широкая ладонь. джарет Джеб пожал плечами и повернулся к нам спиной. «Спасибо, Джеб!» — сказал Кайл. «Заткни свой паршивый рот, Кайл! Если ты еще хоть что-то вякнешь, баран недоделанный, я тебя пристрелю!» За спиной у Кайла тихонько захмыкали. Ладно, Дже, оставь свои угрозы на потом, а? Она и так перепугана до смерти. Ты же помнишь, как реагировала Аня с этими словами? Кайл мне улыбнулся. Вот уж чего я не ожидала. Он посмотрел на девушку, что пряталась у него за спиной, и я впервые увидела в глазах у Кайла нерастраченную нежность. Видишь? Это Аня, я тебе про нее рассказывал. Она нам поможет, вот увидишь. Она тебя в обиду не даст, Санни. И я тоже. Девушка казалась миниатюрной, но ее округлые формы говорили о зрелости. Она подняла на меня испуганные глазище. Кайл обнял ее за талию, и Санни прильнула к своему защитнику. Кайл прав. Вот что никогда не думала, что такое скажу. Я не дам тебя в обиду. Тебя зовут Санни? Мягко спросила я. Взгляд женщины метнулся к лицу Кайла. «Все в порядке. Анне можно доверять. Она такая же, как ты». Он повернулся ко мне. «Ее настоящее имя длиннее. Что-то там пролет...» «Солнечный свет сквозь лед», — шепнула она. В глазах Джеба вспыхнуло неистребимое любопытство. «Вообще-то можешь называть ее Санни. Она не возражает», — заверил меня Кайл. Санни кивнула. «Она посмотрела на меня, на Кайла, снова на меня. Остальные мужчины стояли, не шевелясь». Девушка немного успокоилась, почувствовав дружелюбную атмосферу. «Я тоже была медведем, Саня», — сказал я, стараясь, чтобы она почувствовала себя еще чуточку уютнее. «Там меня называли «Живет на звездах», а здесь зовут страницей «Живет на звездах?» — прошептала она, и ее огромные глаза непостижимым образом распахнулись еще шире, верхом на звере. — Наверное, ты жила во втором кристальном городе, — вздохнула я. — Да, я много раз слышала эту историю. — Тебе нравилось на планете туманов, Санни? — быстро спросила я. — Не хотелось вдаваться в подробности моей истории. Ты была счастлива? Ее лицо скривилось. Глаза, неотрывно смотревшие на Кайла, наполнились слезами. — Прости. Я взглянула на Кайла, ища объяснений. Он погладил ее по плечу. — Не бойся, тебя не обидят. — Я же обещал. «Мне здесь нравится!» — прошептала она, едва слышно. «Я хочу остаться». От ее слов у меня комок подкатил в горло. «Знаю, Саня, знаю!» — Кайл нежно прижал ее лицо к своей груди. У меня защипало глаза. Джеб прокашлялся, а Саня подскочила и съежилась. Представляю, в каком состоянии ее нервы. Души не выносят насилия и агрессию. Когда-то давно Джаред допрашивал меня и поинтересовался, похожи ли я на другие души, Так вот, не я, не моя ищейка. Не походили на остальных а Асани, воплощение самой сущности нашего мягкого, робкого вида. Мы брали не силой, а числом. Прости, Сани. Нечаянно получилось, сказал Джеб. Пожалуй, нам лучше отсюда уйти. Несколько человек отирались у входа в туннели, глазея на нас. Под строгим взглядом Джеба, Рид и Люсина юркнули в коридор, ведущий на кухню. «Пойдемте-ка лучше к доку», — со вздохом добавил Джеб, грустно взглянув на перепуганную маленькую женщину. «Ему так хотелось послушать новые истории». «Правильно!» — Кайл крепко обхватил Санни за тонкую талию и повел к южному туннелю. Я пошла следом, увлекая за собой остальных. Джеб остановился и легонько подтолкнул Джейми прикладом ружья. «А почему ты не на занятиях?» «Ух, дядя Джеб, пожалуйста, пожалуйста, я не хочу пропустить все интересное!» «Живо в класс!» Джейми жалостливо посмотрел на меня. Но Джеб был абсолютно прав. Мальчику не стоило это видеть. Я покачала головой. «Попроси Труди зайти в лазарет. Доку нужна ее помощь». Джейми понурился. Джаред взял меня за руку. «Я всегда пропускаю самое интересное», — простонал Джейми, поворачивая в другую сторону. «Спасибо, Джеб», — сказала я. «Не за что». Длинный туннель казался темнее, чем обычно. Фигурка, идущая впереди женщины, словно излучала страх. «Все хорошо», — шептал ей Кайл. «Никто тебя не обидит. Я с тобой». «Кто этот странный человек, занявший место Кайла?» «Ему глаза проверяли?» «Неужели все это время Кайл прятал столько пронзительной нежности внутри своего злобного тела?» «Наверное, это из-за близости Джоди». «А как по-доброму он относится к скрывающейся внутри душе?» «Я полагала, что он на такое не способен». «Как целитель?» — спросил меня Джаред. «Она пришла в себя перед самым вашим приходом», — сказала я. «Все облегченно вздохнули, только она очень напугана и не понимает, где находится», — предупредила я. «Она не помнит, как ее зовут. Док с ней работает. Думаю, она еще больше перепугается, когда увидит вас». «Постарайтесь не шуметь и ходите тихонько, хорошо?» «Да, да», — зашептали голоса из темноты. «Кстати, Джеб, может, спрячешь ружье? Она все еще побаивается людей». <связывается> «Хорошо», — согласился Джеб. «Побаивается людей?» — прошептал Кайл. «Мы же злодеи», — ответил ему Йен, сжимая мою ладонь. «Я пожал его пальцы, радуясь его прикосновению». «Сколько еще мне осталось ощущать тепло человеческой ладони? Когда я в последний раз пройду по этому туннелю? Может быть, сейчас?» «Нет, еще рано!» — прошептала Мелани. Внезапно меня охватила дрожь. Рука Йена снова сжалась, и рука Джареда тоже. «Какое-то время мы шли молча. Кайл...» Робко позвала Санни. «Я не хочу возвращаться к медведям». «И не надо. Выберешь другое место». Но я хочу остаться тут. Нет, прости, Санни. Ее дыхание вдруг сбилось. Я радовалась, что мы идем в темноте. Никто не видел слез, которые катились по щекам. Обе мои руки были заняты, и слезы капали мне на футболку. Вот и конец туннеля. Из лазарета лился солнечный свет, отражаясь от танцующих в воздухе пылинок. Внутри бормотал док. — Очень хорошо, — говорил он. — Думай о деталях. «Ты вспомнила адрес? Значит, скоро вспомнишь имя. Ведь так? Как ты, не больно?» «Осторожно!» — прошептала я. Кайл остановился у края арки, сани по-прежнему цеплялась за его руку и пропустил меня вперед. Я тяжело вздохнула и шагнула внутрь. «Привет!» — тихо поздоровалась я. Женщина посмотрела на меня и тихо вскрикнула. «Все в порядке!» — успокоила ее я. «Это Анни!» — напомнил док. Док сидел рядом с безымянной незнакомкой, держа руку на ее плече. «Это душа!» — тревожно зашептала женщина. «Да, но она друг». Женщина недоверчиво меня разглядывала. «Док, у нас тут еще посетители, можно им зайти?» Док посмотрел на женщину. «Это мои друзья. Люди, которые живут здесь, мои соседи. Ни один из них ни за что не причинит тебе вреда. Можно они войдут?» — Ладно, — осторожно кивнула женщина. «Это Йен, — Это ен сказал я, пропуская Йена вперед. — джарет джеп Один за другим они входили в лазарет и становились рядом со мной. А это Кайл и хм, Санни. Глаза Дока полезли на лоб. — Есть и другие, — прошептала безымянная женщина. Док прокашлялся, пытаясь взять себя в руки. — Да, нас тут много, все... «Ну, почти все. Люди», — добавил он, глядя на Санни. «Сейчас подойдет Труди», — сказал я доку. «Может, у нее получится подыскать помещение для Санни?» «Неплохая мысль», — кивнул док, все еще не сводя удивленных глаз с Санни. «Кто такая Труди?» — прошептала женщина. «Она очень милая. Она о вас позаботится». «Она человек? Или такая же, как эта?» — безымянная женщина кивнула в мою сторону. «Человек!» Кажется, это ее успокоило. «Ох!» — воскликнула Санни, не спуская глаз с криву контейнеров временного пристанища целителей. Контейнеры стояли посреди стола дока. Индикаторы на крышках тускло светились красным. На полу у стола валялись семь пустых контейнеров. Из глаз Санни брызнули слезы, и она уткнулась в грудь Кайлу. «Я не хочу вылетать! Я хочу остаться с тобой!» Проскулила она на ухо своему великану, которому, похоже, всецело доверяла. «Я знаю, Санни, прости!» Санни разрыдалась. Я сглотнула поступившие слезы, подошла к Санне и погладила ее по черным кудряшкам. «Кайл, мне нужно с ней поговорить!» Пробормотала я. Он кивнул и отстранил от себя цепляющуюся за него девушку. — Нет, нет, — взмолилась она. — Не волнуйся, — успокоил я, — он никуда не денется. Я просто задам тебе несколько вопросов. Кайл подтолкнул Санни ко мне, и она вцепилась в меня. Я отвела ее в дальний угол комнаты, как можно дальше от безымянной женщины, чтобы наш разговор не напугал незнакомку. Кайл пошел следом, не отходя ни на шаг. Мы сели на пол, лицом к стене. — О, Господи! — пробормотал Кайл. — Я не знал, что все так выйдет. Хреново-то как. — Как ты ее нашел? — спросил я. Рыдающая девушка не отреагировала, когда я задала вопрос Кайлу. Она просто продолжала плакать у меня на плече. — Что случилось? Почему она в таком состоянии? — Ну, перед тем, как поехать в Портленд, я решил поискать ее в Лас-Вегасе. Понимаешь, Джоди была очень близка с матерью, а Дорис жила в Лас-Вегасе. Я посмотрел на вас с Джаредом и Джейми и подумал, что, может, она там, даже если она больше не Джоди. И я оказался прав. Они все жили в старом доме Дорис. Вся семья Дорис, ее муж Уоррен, правда, у них были другие имена, и Санни. Я следил за ними весь день, пока не стемнело. Санни осталась в старой комнате Джоди одна. Как только все заснули, я прокрался в дом, схватил Санни, перекинул ее через плечо и выпрыгнул в окно. Я думал, она начнет кричать и понесся к джипу, как угорелый. Только она не закричала, а наоборот затихла. Я испугался, что будет, ну, как с тем парнем, которого мы как-то поймали. Помнишь, тебе же рассказывали. Я поморщилась, у меня были воспоминания посвежее, поэтому я сбросил ее с плеча, а она сидит и смотрит на меня своими глазищами, даже не пискнула. Я отнес ее в джип, хотел связать, но жалко ее стало. Она все равно не пыталась убежать так что я просто усадил ее в машину и повез. Она долго-долго на меня смотрела, а потом и говорит, — Ты Кайл. А я ей, — Ага, а ты кто? И она мне сказала свое имя, как там. Солнечный свет сквозь лед, судорожно прошептала Санне. Но «Ну, саня мне тоже нравится. Ну, в общем, Кайл прокашлялся и продолжил рассказ. Я думал, она меня испугается. Ничего подобного, мы с ней разговорились оказывается она обрадовалась что я приехал он мне все время снился шепнула мне сани каждую ночь я надеялась что ищейки его найдут я так по нему скучала когда я его увидела я решила что это просто сон я громко сглотнула кайл провел рукой по ее щеке она славная девочка ани надо найти для нее самую лучшую планету об этом я и хотела ее спросить саня где ты жила В лазарет пришла Труди, зазвучали приглушенные приветствия, но мы не обращали внимания на всеобщее оживление. Мне хотелось посмотреть, что происходит, а вместо этого приходилось сосредотачиваться на плачущей душе. Только здесь и пять жизненных циклов на планете Медведей. Но здесь мне нравится больше. Я и четверти срока тут не прожила. Знаю и понимаю тебя, поверь. А есть другие места, которые ты бы хотела посетить? Планета цветов, например. Там хорошо, я там была. Я не хочу быть растением. Пробубнила она мне в плечо. Пауки. Я тут же осеклась. Планета пауков для Сани не годилась. Я устала от холода. И мне нравятся цвета. Я знаю, вздохнула я. Я не была дельфином. Но говорят, там здорово. Цвет, подвижность, семья. Они же далеко. Пока я туда долечу, Кайл... Он... Она икнула и снова зарыдала. А другие места, — настаивал Кайл, — у вас же много разных планет. Труди разговаривала с безымянной женщиной, я постаралась не вслушиваться. Пусть люди побеспокоятся о себе сами. Планет много, но наши корабли летают только на некоторые, — сказала я, качая головой. — И, Саня, прости, но нам придется отослать тебя далеко. Ищейки разыскивают моих друзей, а ты сможешь указать им дорогу. — Я и дороги-то не знаю, — ревела она. Мое плечо насквозь промокло от ее слез. Он мне глаза завязал. Кайл смотрел на меня, словно ожидал, что я вот-вот сотворю чудо, и все само собой разрешится. Он ждал волшебства, ну, вроде тех лекарств, которыми я вылечила Джейми. Но я знала, что и чудеса, и счастливые сказки кончились, по крайней мере, для душ. Я грустно посмотрела на Кайла. Есть только медведи, цветы и дельфины. — сообщил я ему. — Еще огненный мир, но туда я ее не отправлю. Девушка содрогнулась, услышав это название. — Не переживай, Санни, тебе понравятся дельфины. Они хорошие. Вот увидишь, тебе понравится Всхлипы усилились. — Санни, я должна тебя спросить о Джоди. Со вздохом продолжил я. Кайл замер. — Что? — промямлила Санни. — Она еще внутри ты с ней разговариваешь саня хлюпнула носом и посмотрела на меня я не понимаю о чем ты она когда нибудь с тобой говорила ты читала ее мысли ее моего тела ее мысли у нее их нет теперь тут и я я кивнула все плохо прошептал Кайл. пока не знаю но вероятно ничего хорошего кайл прищурился «Сколько ты уже здесь, Санни?» Она наморщила лобик. «Кайл, сколько прошло?» «Пять лет? Шесть?» «Ты исчез перед тем, как я вернулась домой?» «Шесть», — ответил он. «А сколько тебе лет?» — спросила я. «Двадцать семь». Я удивилась. Она выглядела такой юной. Неужели она на шесть лет старше Мелани? «Почему это так важно?» — спросил Кайл. «Точно не знаю». Просто похоже, чем дольше носитель пробыл человеком, тем больше шансов, что память восстановится. У тех, кто основную часть своей жизни прожил человеком, больше воспоминаний, больше связей. Их больше лет называли правильным именем. Не знаю. — Двадцати одного года. Достаточно? — спросил он в его голосе сквозило отчаяние. — Мы это выясним. — Это не честно, Хныкало Санни. Почему я не могу остаться? Ты же остаешься. Я сглотнула. Да, это было бы нечестно, но я не остаюсь с Саней. Мне тоже придется покинуть это тело, и очень скоро. Может быть, мы даже полетим вместе. Пусть думает, что я полечу вместе с ней к дельфинам. К тому времени, как раскроется правда, у Сани будет другой носитель с другими эмоциями, не имеющими никакого отношения к человеку, который сидит сейчас передо мной. Возможно. В любом случае, будет уже слишком поздно. Я должна уйти так же, как и ты. Я тоже верну свое тело. Ровный, твердый голос Иена разорвал тишину, как удар хлыста. «Что?»